Глава пятая. Аделаида. С каким превеликим удовольствием я стукнула бы по этой симпатичной, но жутко нахальной роже. Руки так и просятся взять тарелку с супом со стола и вылить всю эту огненно-острую жижу прямо ему в трусы, чтобы сморщилось все там, чтобы до самой гробовой доски зуд напоминал обо мне, о том, как я ненавижу его. У тебя сейчас такое выражение лица? Ты там случайно не убийство планируешь? — Спрашивает он, пуляя в рот рол, глаза его искрятся серебром. «Как ты догадался?» Отвечаю кое-как. У самой рот горит, горло жжет настолько, что еще чуть-чуть, и я начну изрыгать языки пламени. Что-то я погорячилась с азиатской кухней, во всех смыслах. Не думала, что Сережа так быстро согласится. Предполагала, что он станет навязывать мне свое мнение, но ошиблась. С ним нужно быть поаккуратней, и с огнем лучше тоже. От греха подальше задуваю рядом стоявшую зажженную свечу, чтобы, не дай бог, не взорваться в случае непроизвольной газовой атаки с передовой линии. Да так, частенько с подобным сталкиваюсь. Жмет плечами, эхмекает хочет что-то еще сказать, но его отвлекает сигнал телефона. Сережа поглядывает на экран и кривовато ухмыляется ему. Подожди минутку, никуда не уходи, хорошо? Не дождавшись моего ответа, он выскакивает из-за стола, смахивает пальцем вправо, подносит телефон к уху и со словами «Марго, я как раз ждал твоего звонка», произнесенными елейным голоском, направляется в сторону туалетов. Козлина! А что я ожидала от него? Что он сегодня же при мне удалит всех своих баб из бесконечного списка контактов, нацепит на себя трусы верности и будет честным путем добиваться моего расположения? И спускаю ироничный смешок, удивляясь, как мне могло такое в голову прийти. Как я вообще пошла на подобное безрассудство, зная Уварова? Уж я-то его знаю. И так сложилось, что мои снежинки тоже. Некоторые из них настолько хорошо, что неделю потом ходили в раскоряку, рассказывая о его всемогущие штанги. Идиотки велись на его льстивые словечки. А потом, как по расписанию, их ожидало разбитое вздребески сердце, насквозь вымокшая подушка от слез и полнейшее равнодушие с его стороны. Наверное, вы скажете, что я сама недалеко от них шла Ввязалась в спор, задела войну, и так или иначе окажусь в этой войне проигравшей. Чёрта с два. После того, как он использовал мою лучшую подругу в своих грязных целях, мы вынашивали план мести около месяца. Мне выпала роль исполнителя, поскольку так вышло, что с Салькой он уже успел познакомиться настолько близко, насколько это вообще возможно. Правда, нас вычислили за каких-то полчаса, и мне не удалось произвести должного эффекта после которого, думала, доведу его каменное сердце до приступа. Вот, к примеру, я до ужаса боюсь змеи и всех ползущих гадов. А что боится Уваров, как вы думаете? Я тоже думала, что этот наглец еще с пеленок страх потерял, но кое-что я все же нарыла на него. Наш Сереженька, да дружит в коленках, боится стать тряпкой. Он боится прогнуться под девушку, не потерпит отношений и не приведет в свою постель девушку, которая уже однажды в ней была. Зная фобии этого негодяя, я намерена поставить его на место. Я проучу его. Я сделаю из него тряпку, совью из его нервов коврик и вытру об него свои ноги. Попытаюсь, если своими выходками не разозлю его еще больше. Плевать, теперь это дело принципа. В себе я уверена. Во всяком случае, тачка будет не лишней. Выиграю и поедем с Салькой отмечать победу в Горный Алтай. Развеем там прах темной стороны Уварова на самой крутой вершине. «Извините, а у вас имеется какой-нибудь острый соус?» Спрашиваю я, подозвав к себе официанта. «В меню у нас представлен васаби, соевый соус». «Нет, нужно что-нибудь другое. У меня тут особый случай». «Ну, также в нашем меню имеются соусы встретиться со своим творцом и гребаный шмель. Только вот их весьма редко заказывают. Одни только названия уже говорят сами за себя, но необходимо точно убедиться». «Почему же?» «О, после них вам будет так горячо, что пекло в самой преисподней с этим даже не сравнится». Произносит он, опасливо озираясь по сторонам, словно предлагает мне купить у него запрещенку, что может означать, что это именно то, о чем я думала. «Не советую употреблять, если даже васаби вызывает у вас слезы». Мои внутренние так коварно посмеиваются и потирают свои когтистые лапки. «Это как раз то, что мне нужно», Принесите, пожалуйста, все эти наименования. Пока Уваров болтает с какой-то там марго, официант приносит мне соусы. Недолго думая, я выливаю все содержимое соусниц в его суп, хорошенечко размешиваю, забираю свой телефон и успеваю прикинуться скучающе по нему до того, как он возвращается за стол. «Извини, мачеха, как обычно, любит сесть на уши, хрен заткнешь». Поясняет он ситуацию, пряча свой телефон в карман джинсов. «А мне вдруг как-то тошно становится». Эти монеты мои голову в песок зарыли. Не по себе. Сразу жар бросает. Я-то думала, он там с тёлкой какой-то разговаривает. А тут мачеха, оказывается, нарисовалась. Совесть взывает во мне, но я всеми внутренними силами стараюсь заглушить ее голос. Он заслужил. Повторяю я про себя. Ничего страшного. Кушай супчик, стынет же. Кирилл прищуривается, словно услышал в моем призыве какой-то подвох. Опускаю глаза, не выдержав его подозрительного взгляда. Угрызение совести мучит, голодает нутро. Слышу лязганье по тарелке. Сережа зачерпывает ложку супа, подносит к губам и, не сводя с меня глаз, отправляет себе в рот. Держит какое-то время во рту, а затем с усилием проглатывает. Я втягиваю голову в плечи, ожидая, что он сейчас как завяжит на весь ресторан, что вся посуда разобьется от высоких частот его голоса. Но нет... Он аккуратно кладет ложку на стол, салфеткой протирает рот, положив ладони по обе стороны от тарелки, Сережа замирает. Он силой мысли делает из меня отбивную. Что-то не так? осмеливаюсь я спросить. Кожа лица его становится ярко-красной, из глаз уже вовсю брыжут слезы. Нет, все в полном порядке. Хрипит он сквозь зубы. Подай водички, пожалуйста, ада. «Сомневаюсь, стоит ли помогать ему, но когда замечаю, что случай тут чрезвычайно хреновый, и все ведет к тому, что сейчас у него начнется анафилактический шок, после которого, вероятнее всего, последует остановка дыхания, я передаю ему свой стакан воды. Он с жадностью выпивает всю воду. Но почему, почему он даже не злится на меня? Он ведь понял, что это я устроила ему преисподнюю в желудке». Все-таки угрызение совести становится на порядок сильнее желания поиздеваться над ним, и мне ничего не остается, кроме как остаться со своим стыдом наедине. «Извини, мне пора домой». Стыдливо бросив, я хватаю рюкзак, быстро подскакиваю из-за стола, стягиваю свою куртку с вешалки и убегаю прочь под его «Стой, куда ты?».